Приём 29. -й. Неочевидные преимущества. Бывает, что писать не о чём. Какие-то явные преимущества уже расписали конкуренты, и благополучно по ним отстроились. Про мелкие выгоды и преимущества писать не хочется, да и это только ослабит текст. Что делать? Лить воду? Не обязательно. Когда писать не о чём, но и убеждать в своей исключительности тоже нужно, вам на помощь придут неочевидные факты. Как это работает? Принцип таков: вы находите какие-то технологические, логистические, производственные факты, которые вообще ни о чём не говорят, но звучат при этом убедительно. Помните классический пример про подсолнечное масло без холестерина? Покупателю плевать, что холестерин, животный жир и в подсолнечном масле содержаться никак не может, разве только там утопили корову. Покупателю нравится, что холестерина нет. Он готов голосовать за это рублём. Это убеждает покупателя, а потому работает. Вам важно найти какой-то веский и красивый факт, который будет звучать как преимущество, на деле таковым не являясь. Например, Немного поискав, я нашёл два хороших факта буквально за минуту. Мы обжариваем все полукопчёные колбасы с дымом в течение 60-90 минут. Это придаёт им особый вкус и сочность. Вкусно звучит. Приятно. И никому не интересно, что я только что описал обычную технологию производства любых полукопчёных колбас. Главное, красиво звучит, и обычный покупатель это примет. Усилим вторым фактом. При обработке фарша в куттере, черт его знает, что это, мы дополнительно добавляем лед, чтобы фарш не перегревался, а вы могли насладиться вкусом натурального мяса. И снова я описал обычную технологию, по которой работают все. В фарш добавляют в воду или лед. Но опять это никому не интересно. Главное, что звучит солидно и забота о покупателе видна. Такие вот преимущества можно найти для любой продукции или услуги. Так что если все выгоды уже растащили конкуренты, а отличаться и убеждать хочется, помните об этом приёме.